А вот была история. При Павле I существовало множество всяких внешних признаков уважения, которые все должны были оказывать царской особе. Останавливать карету и выходить из нее, снимать шапку, несмотря на самый жестокий мороз и так далее. Провинившихся нещадно наказывали, в том числе б и л и Однажды, стоя во дворце у окна, император, словно разговаривая сам с собой, произнес вслух, глядя на улицу. «Вот идет человек мимо царского дома, а шапку не снимает». Тут же чинуши и прихлебатели издали распоряжение. «Проходя или проезжая мимо дворца, всем шапки долой». Когда в следующий раз император увидел, что все снимают шапки, проезжая мимо дворца, он был удивлен. «Я такого распоряжения не отдавал. Городовые были расставлены вдоль улиц и предупреждали всех, что шапки снимать не надо». Простой Люд еще долгое время продолжал обнажать голову. Теперь и за это их стали наказывать.